глава 9 Так и пошел отдых. Мы быстро привыкли. Дети строили замки из песка, но строил-то я. Лопатки, ведерки, все это было. А дочки смотрели и помогали, как могли. Ну и разрушали сделанное. 5 дней отдыхаем, уже в режим вошли. Завтрак, дальше мы на песке играем. Те бегать учатся по песку, часто падают, но там мягко. Так что ничего страшного. Я их к горшку начал приучать. Потом обед, часок те играют и в постель. После обеденный сон на три часа. После него полдник. Жара основная спадает, но все равно играют в тени. Зонтик поставил, это второй. Потом ужин, смотрим на ночное небо и море, ну и мультики, и спать. Вот примерно такой график. 5 дней не прошло, а пролетело. Дети уже загорели, Золотистого цвета кожа, обгореть я не давал. Сам тоже загорел, а то был бледным, как поганка. И еще бы. Больше года над ними чах. Однако то, что военное что-то ищут, я еще в первый день заметил. Самолеты баражируют, вертолеты пару раз мелькнули, пограничные катера что-то часто у берега курсировать стали. Причем примерно в нашем районе. Тут и идиот догадается, что мой гражданский глайдер от радаров местных не прятал. И видели те, что неизвестный летательный аппарат, что полсоюза пересек на высокой скорости, сел где-то тут, вот и искали. И довольно настойчиво, я бы сказал, часто и гребенкой проходили. Надо было на патрульном флайере лететь. Там была защита от радаров. В других мирах тоже проблем не было, по той причине, что я быстро перемещался. Хорошо еще зенитной ракеты не угостили. Хотя тут комп судна отреагировал бы. Ушли от нее на скорости, в этом я уверен. Глайдер на пределе 3,5 тысячи километров в час выдавал. Видимо, поначалу наш лагерь и место отдыха внимания не привлекли, хотя его не могли не видеть с поверхности моря. Но отдыхают, видно, что приличные люди. То, что я использовал еще пляжный зонтик, это так, штука нужная. Просто все это еще поди достань. В Союзе тотальный дефицит, насколько я знал». Но утром шестого дня, с начала отдыха, а было 18 июня, от большого пограничного судна, хотя, может, и какого-то военного корабля, для пограничников крупноват, отделилась моторная лодка и направилась к нам. «Ну да, если прочёсывают по суше и осматривают всё, то у нас пляж обособленный. Я оглянул ещё раз, с берега не попасть, только с моря. Вот и решили выслать людей, глянуть, кто тут». Дочки оторвались от игры, они копали ямку лопатками, гору строили, правда, держали еще неуверенно, половину рассыпали. Но ведь учились же. Я же встал и вышел из тени, подходя к берегу. Вот и малышки отвлеклись от своего без сомнения важного дела и с любопытством таращились на чужаков. Я от них мало отставал. Появились пять морских пехотинцев с автоматами, замечу, четверо матросов и два офицера. Один моряк, другой пограничник. Похоже, моряки с погранцами взаимодействуют. Честно признаюсь, такая настойчивость и упорство в поисках напрягает. Но, надеюсь, обойдется. Да уж, засветился по глупости. Я не отрицаю. Моя вина. Впредь буду умнее. Это не магические миры, где судно могут засечь только визуально. Расслабился. Но будет уроком. Доброго утра. Поздоровался пограничник, когда матросы, спрыгнув в воду, подвели лодку к берегу. «Старший лейтенант Вершинин, Черноморский погранотряд. Доброго. Кто такие? Сватовы. Я Денис. А сестры Аврора и Василина? Тебя сколько? 15 Четырнадцать с половиной. Родители? Мама умерла родами, отец утром отбыл в город. Вечером будет. Сами откуда?» «Документы какие есть?» Пока он меня опрашивал, бойцы морской пехоты обследовали небольшой участок, на скалы забирались, но ничего подозрительного не нашли. Мельком в палатку заглянули и сообщили, что кроме нас троих тут никого больше нет. «Свинницы мы. Документов нет. Мне комсомольский билет только в этом учебном году получать. А свидетельство рождения отец забрал. Для сестер молочку получать на четыре дня». «У него переносной холодильник». «Мне кажется, или у тебя акцент?» «Не пойму, что-то есть такое», — сказал пограничник, нахмурившись. Акцент вполне мог быть. Я давно на русском не говорил. Тут практикуюсь, но пока не прошел. Матросы скучали у шлюпки, пехотинцы подошли ближе, но, как говорится, не расслаблялись особо. Вот морской офицер походил, дочек моих потрепал по макушкам, те в панамках были... Потом изучал лагерь и застрял у мусорки. Я иногда поглядывал на него. Там яма, когда накапливается мусор, я уничтожаю фаерболом. А тут моряк разогнулся, и в руках у него мятая коробка. Черт, точно. Я же утром свежую коробку с памперсами вскрыл. Там мало что все на английском. Так еще год производства указан. Пападос. Он крутил ее в руках, изучая надписи, как я уже начал действовать. А что? Просто так уже не уйдут. Так что проще, чтобы все было по моим правилам. Я достал Станнер и облучил всех, кроме четырех матросов у шлюпки. Все, кто попал под излучение, мягко повалились кто где, а я направил оружие на матросов и велел им «Поднимите руки и держите их так. Тогда спокойно разойдемся, как в море корабли». Убрав Станнер обратно в хранилище, я стал бегать, касанием убирая все свои вещи. Веревку тента развязал. На корабле заметили, что что-то происходит. Сложно не заметить, что одни лежат, другие стоят с поднятыми руками. Там боевая тревога прозвучала, матросы забегали. Я же подхватил дочек, вроде ничего не осталось. Мусор не трогал, пусть изучают. А когда выходил на открытое место, флайер боевой достану, его сбить сложно. Один из матросов слычками на рубахе спросил «Парень, что с нашими?» «Ничего, поспят пять часов, сами очнутся». «А малышки?» «Дочки мои. В 12 лет заделал и вот отцом стал. Маму их убили, бандиты зарезали ночью. В сорок пятом в январе. В Виннице дело было. Шла с ночной и вот. Хотя малышки славные». 45 пятый. Это давно было». Я из другого мира. Гуляю по разным мирам. Еще и маг. Даже показал светляк над ладонью. А? Слушай, отстань, а? так отдых прервали. Придется другое место искать. Еще ты с вопросами лезешь. Тут у лежавшего офицера на боку зашипела. Запрашивали с корабля. Но я не обратил внимания. Вот так, выйдя на пляж подняв руку, вызвал к шоку матросов и тех на корабле, наверное, тоже, судно. Рядом появилась огромная туша боевого флайера, а то, что боевой, видно по множеству пушек и ракетным пусковым. Я же поднялся с дочками по апарели та закрываться за нами стала, нейроком вышел на связь с компом судна, так что, управляя дистанционно, повел прочь. Компенсаторы погасили тяготение при экстренном взлете. Нас не придавило к полу. Мы с малышками вообще не заметили тяжести, хотя флайер за считанные секунды поднялся на высоту 10 тысяч метров и полетел в сторону Турции, точнее Средиземного моря. Во Франции отдохнем, потом на Красное море. Хочу там на красоты со своей субмариной поглядеть. А там и в Союз вернемся. А что? Я еще не передумал советский южный колорит познать, как получится одним словом. В союзе сейчас смысла нет оставаться, прочешут все. А так время пройдет, поиски завершат, да и видно, в какую сторону я полетел. Уже можно будет вернуться. Незаметно на флайере. С корабля стрелять не стали, хотя зенитки и наверняка ракеты там были. Те на связи с командованием запрашивали, что делать. Времени мало все заняло, не думаю, что какой-либо приказ получили. А без приказа стрелять не стали. Капитан не рискнул. И правильно сделал. Я бы уничтожил их после акта агрессии. Отлетев от границ Союза почти в центр Черного моря, я поднялся на орбиту. Малая орбита. Оставил судно висеть и с дочками прошел в кают-компанию. А что? День. Нас визуально хорошо видно. Вот как стемнеет, и полечу куда-нибудь в сторону Франции. Ницца. Может, Сент-Рапе. О, стоит найти самого знаменитого жандарма и сделать общий фотоснимок. Может вообще сделать коллекцию фотографий со знаменитостями этих времен. И пока я тут, почему бы и нет? Стоит подумать. А пока день, дочкам рано спать. Вот и играли мы. Фильмы и мультфильмы смотрели, пищу принимали. На горшки пока тени садились, но к подгузникам уже привыкли. Кстати, на пляже дочки были голышом, когда незваные гости прибыли. Панамки я не считаю. Подгузники надевать не стал. Впрочем, если и обратили внимание на них, подумали бы, что это просто такое толстое белье. Наверное. Проведя разведку, я убедился, что мир в порядке, и, подхватив дочек, прошел на ту сторону, закрыв портал. Мир этот с союзом мне, если так подумать, понравился. А вот охота на нас — нет. Еще и иностранные государства быстро узнали, все пляжи перешерстили. «Наблюдатели там гуляют. Покоя нет от них ни днем, ни ночью. Я уже и на пляжах Майами отдыхал, и в Рио-де-Жанейро. На Майорке, на Филиппинах мы хорошо отдыхали. Я и в Союзе дважды был. Не больше двух недель. Быстро нас вычисляли. Поиски от КГБ и кто там еще искал не прекращались. Упорные. Я-то на контакт не шел. Между прочим, планы я выполнил». Пляжный отдых у нас с дочками затянулся аж на год. Им два годика будет через две недели. Тихо и спокойно мы всего один раз отдыхали. Четыре месяца на небольшом тропическом острове с белоснежным песком и пальмами. Все рифы вокруг изучили с борта мини-субмарины, на глубину ныряли. Красота неописуемая. Кстати, три фотоальбома у меня со знаменитостями. В одном кадре со мной кто только не побывал. Я и в Союзе охоту вел на них. Ничего. Позировать не отказывались, так что порядок. Многих подлечил по желанию. Конечно, немало также пропустил, но все равно солидная коллекция собралась. На это тоже время уходило. Но не такое и большое. Стоит добавить, что разведки разных государств тоже прочухали, что я ищу знаменитости для общих съемок, и стали караулить самых таких именитых. Раз пять сработало, но я просто облучал всех Станнером и уходил. А фото делал, не забывал. А там и прекратил это дело. Караулили уже со снайперами. Три альбома есть, хватит. Тем более я не один, с дочками в кадре. Тоже память. Дальше уже совсем невыносимо стало. Вот и решил, что пора покинуть один мир и перебраться в другой, где меня не знают. Портал нашел в Австралии. Мы тут впервые, недавно появились. Кенгуру погоняли... Вот и летал над прериями на малой платформе с походным домом и искал. Только к утру нашел, что-то маловато их тут. Разведка уже показала, что звездное небо мне незнакомо, явно другая ветка, не мира Земли. Поэтому доставать что летающее не стал. Мало ли какой контроль за полетами с орбиты. Вроде того, мира с вирусами, сшибают все, что поднимается выше 500 метров. А я с детьми рисковать не могу. Вообще планов по путешествию особо и нет. Просто отдыхать и познавать новое. Пока дети растут, я в приключения вляпываться не желаю. Сами малышки активно питались, росли и развивались. Уже носились, поди догони, лопочут. Недавно вполне связанные фразы уже начали выговаривать. «Папа» — одно из первых слов, что те начали говорить. Вторым словом — «Первое дай». С малышками порядок, сам я тоже отлично отдохнул. Дочки спят, а я по девушкам. К утру возвращался довольный и уставший. Так что жизнь моя была яркой и активной. Трижды на медовые ловушки попадал, усыпить хотели, снотворное подсыпал. А я пил и не засыпал, и активно эти ловушки любил. Да и ладно, было и было. Лично мне даже понравилось. С такими приключениями наш этот отдых, растянутый на год, Неплохо получился. Пока же я отошел от портала с дочками на руках, а те тяжелее стали, в костюмчиках были, вертели головами, но в отличие от меня мало что видели. Ночь темная. Так что поставил палатку, пару боевых дроидов на охрану и уложил детей. А сам у входа устроился. Рассказывал им сказку про волка и семерых козлят, заодно достав все звездные карты разных миров. Слечал с тем, что видел наверху. Нет ни одного совпадения. Тут я, похоже, еще не был. Дочки уснули. Хорошо быть магом. Легкое воздействие и спят. Мне надо долго ждать и сказки рассказывать. Хорошо они засыпают с моей помощью. Ладно, утро вечера мудренее. Тоже ложиться надо. Окинув округу взглядом в последний раз, я замер у входа в палатку и медленно повернулся, разглядывая то, что ранее за спиной было. Чего недавно там точно не было, но сейчас есть. Что вообще это за мир? Но от Земли не отличить. Степи бескрайние вокруг, с зеленой травой, чистое небо, только в стороне чуть перистые облака. Спутника не видел, не знаю, есть он у этой планеты или нет. В общем, обычный ландшафт. Как опытный путешественник по мирам, Скажу так, многие планеты похожи на Землю, до половины. Это только сверху по разным континентам и морям ясно, что другие миры. Вот и тут, небо чистое, инверсионных следов не видно, но и построек каких, или людей тоже, так что еще стоит узнать, что за мир. Воздух чистый, боевых вирусов нет, да и тех, что повредят мне и дочкам тоже. От себя эту планету обезопасил, ничего опасного не принес. «А тут такое». Обернулся и вытаращил глаза, по-детски открыв рот. Я себя не контролировал, был в глубоком шоке. Вы бы тоже были, если бы увидели, как на высоте километра летело парусное трехмачтовое судно, довольно большое. Я бы подумал «Мираж», но под килем было распущено, как веер первого руля. Я так думаю, все же ремонтник, технический специалист, что это руль. Тот был золотисто-желтого цвета. Вполне логично. Летел почти на меня, но все же немного в стороне пройдет. Видел нос, левый борт и паруса. При полных парусах шел. Достав бинокль, я жадно наблюдал за судном. Вот на вантах появились матросы и убрали часть парусов. Судно поднялось выше, метров на 400, где паруса снова поставили, даже чуть прибавили, и оно полетело дальше. Команда явно сменила попутный поток. «Любопытно, как они видели, где какие потоки?» «Хм, амулет магии сделать можно, даже я знаю как». «Магический мир», — прошептал я, без сомнений. «И грек ни о чем таком не хвастался, значит, он в таком мире не был». «Это уже интересно, поэтому я быстро собрался. Достал сундук и из него яхту мою летающую. Ну, наконец, и до нее дело дошло. Полетаю тут». Немалая туша моей любимицы, которую пока так и не использовал, появилась рядом с сундуком, зависнув на гравитонах. Убрав сундук, я на внешнем лифте поднялся на борт, от люка днища опускалась платформа лифта, и с дочками на руках я прошел в спальню. Решил вторую сделать детской, уложил их на одну кровать, она большая, уместятся, сам же на мостик прошел, тот наверху, перед бассейном и, поднимаясь вверх, стал нагонять судно, сканируя и изучая его со стороны. Надо сказать, яхту мою сразу заметили. Похоже, еще когда от поверхности планеты отрывалась. Там суета и тревога поднялась. Народ столпился у левого борта, изучая мою белоснежную красавицу. И ночь никому помехой не было Да наверняка мулета ночного видения у многих есть, если не у всех. Простейшее же плетение. Даже слабый макартефактор их может десяток в день клепать. Я знаю. Опыт-то мой рос. А что? Я этот год отдыха про практику не забывал. Да, не учусь, но практика — это другое. Например, дети спят днем, после обеденный сон на три часа, а я в амулете ускоренного времени отрабатываю то многое, что не успел. Потом вечером уложил и снова амулет активирую. Трое суток практики. Опыт немало подскочил, да и маны накопители заполнял. По сути, я закончил с практикой в артефакторике и бытовой магии. Сам видел, что стал лучше все делать в разы, да и быстрее. Набил руку. Даже два новых склада на базе сундуков сделал. Те пока пустые. Однако сейчас о другом. Я отлетел от парусного воздушного судна, заметив, что там у пушек расчеты суетятся. Меня наличие пушек вообще изумило. А доказательств, что это магамир и не нужно. Светильники на судне магические. Я отлетел за корму и, поднявшись выше, стал изучать сверху это торговое судно. На палубе ящики с мешками, как бы не перегруженным шло, через камеры и сенсоры, приближая картинки. Пассажиров и команду тоже изучил. Любопытно. Я видел представителей трех людских рас, других не приметил. Были европеоидного типа, вроде меня и дочек, потом азиатского и третьи арабы. Их было больше всего в команде и среди пассажиров. Скорее всего, судно из арабской страны. Недолго я тех напрягал, следуя за ними, вскоре ушел в сторону. А радар показал на дальности 500 километров вокруг еще два десятка таких судов. Причем в двух местах, похожи караваны. Также сверху около полутора десятков судов неподвижно висели на нижней кромке малой орбиты. Вот к ним я и стал подниматься, активировав закрытие крыши над бассейном, к ближайшему. Это оказалось крупное четырехмачтовое судно. Как я и думал, погибли, на борту было немало тел. На палубе само судно, не магический сканер, не технический, яхты не брали. «Чую, амулеты парашюта тут если и есть, то дорогие штуки». Приблизился почти вплотную, изучая, что там и как. Кое-что меня заинтересовало, до такой степени, что, покинув рубку, я прошел в крохотный трюм, где лифт был, пройдя шлюзование, трюм обособлен от остальных помещений и аккуратно ступил на палубу судна. А заинтересовало не то, что на палубе видно явно побоище, Такое впечатление, что его брали на абордаж. Даже веревки по бортам свисали. Дальше заклинило рули высоты, или как они тут называются, и судно поднималось до тех пор, пока экипаж не погиб от недостатка кислорода. Нет, это, конечно, я принял во внимание, но очень сильно заинтересовало меня другое. Вырезанные на бортах судно символы. Также видел цепочки символов на парапете фальшборта. Похоже, это руны. То-то -то просканировать судно не смог. Защита, видимо. И вот, спрыгнув на палубу, я подошел и убедился. Цепочка светится в магическом зрении. Руны и есть. Должен сказать, я во многих магических мирах бывал, но такой дисциплины, как руны, там не было. А я очень ими интересовался. Мне про них до Инди рассказывал. Но и у них руны в зачаточном состоянии. Утерянная наука артефакторика и остальное — это все чары. Магическое конструирование, плетение, даже магемы — это тоже, как ни крути, чары. Руны — это совершенно иное магическое искусство. В чем-то лучше, в чем-то хуже. И, похоже, я нашел мир, где оно на высоте. Кажется, мы тут задержимся, чую у себя учебную лихорадку с жажды познания нового. Торопиться покидать корабль я не стал. Придется вживаться в этот мир, и стоит собрать ценности. Абордаж не удался, и ценного тут должно хватать. Конечно, неправильно это мародерство, но тут немного другой случай. В случае, если я, как полагается, похороню павших, это прощается. А я устроить тризну собрался. Вот так стал обыскивать тела, снимая оружие, и главное, амулеты и артефакты. Я не говорю, что прям все увешаны, как елка, игрушками. Но по 2-3 имелось. У некоторых индивидуумов больше пяти встречалось. Нашел место рулевого. Довольно интересно. Кресло, пульт управления, разбитый то ли топором, то ли мечом. Явно случайно. Погибать как нападающие, так и команда с пассажирами точно не хотели. Закончив на палубе, поднял все в трюм яхты. И начал с внутренних помещений. Находил и серебра немало, даже в слитках. И золото. Мешочки с драгоценными камнями, обработанные как накопители. Кто-то редкий товар перевозил. Одних амулетов собрал порядка семи сотен. Нашел очки-амулет, явно для рулевого. Привязки не было, глянул. Ну да, потоки видно, хотя тут вперемешку. Учиться нужно, чтобы разбираться. Все в завихрениях. Очки их подсвечивали. Погибших было четыре сотни. И что самое печальное? Среди пассажиров встречались дети. Это меня, отца, морально убивало. Не мог смотреть на их искаженные муками лица. Многие матери обнимали детей в последний раз и так застыли статуями. Повздыхав, я дал себе клятву, что за каждого погибшего тут ребенка я бесплатно вылечу больное дитя. 27 детей погибло на судне, значит, 27 больных вылечу. Даже как-то легче стало. Внутренние помещения во многих местах, как и тела, покрыты инеем. Быстро поднялись, погибли, и вот, отдавая тепло, покрылись им. Жуткое дело. Чуть позже, отлетев от судна, я выстрелил фаерболом, и то стало медленно разгораться. Это и есть тризна. Жаль, воздуха мало, почти нет. Горело плохо. Пульт починить я бы смог, но не сразу. Это долгие исследования. «Ничего. Таких погибших судов вокруг хватало. Я себе небольшое хочу подобрать. Поищем. Еще с добытым нужно разобраться. Я там мельком поглядывал. Артефакторика развита куда выше, чем в том мире с королевством Даная, где я учился. Руна еще. Точно, мне тут начинает нравиться. Поэтому надеюсь найти амулет обучения языку и, изучив, освоиться в этом мире». Что по поводу этих летучих кораблей, то есть один момент. У меня была довольно распространенная фобия. Да, боязнь высоты. Я ее брал в кулак, когда на мотодельтапланах летал. Вот на катерах или глайдерах неощутимо, голос не подавала. А вот как летать на этих судах, открытых, да еще с невысокими по пояс парапетами, это просто ужас какой-то. Да трясет всего. Я думал, фобия у меня прошла. Давно не вспоминал про нее. А на лифте спускался на палубу, проскользнув между канатами и вантами. Так серьезно тряхнуло. Не прошло. Однако интересовали-то меня, как интересное решение в магическом искусстве и иметь суда в рабочем состоянии, а также уметь управлять и летать на нем — это другое дело. Снова придется свою фобию в кулаке сжать. Поэтому я облетел еще три судна. С одного собрал трофеи а с двух, сняв тела, собрал трофеи и отправил их в сундук. Один был небольшим одномачтовым судном, как шлюпка, но у кормы крытая палуба, и там две каюты. Я бы назвал его баркасом. Другое чуть больше, двухмачтовое, причем скосы назад показывали, что это бегун. Палуба сплошная, но корпус узкий. Курьер? Похож. Везде происходили свои трагедии. Теперь тридцать девять детей бесплатно должен вылечить. Тела я перенес на четвертое судно и чуть позже сжег его. Добыл немало, хватит пока, поэтому поднялся на среднюю орбиту, как раз и дочки встали, покормил их и стал возиться с добычей, пока они на толстом ворсе ковра в гостиной играли. Правда, чуть позже подошли к панорамному окну, сначала одна, потом вторая, и плюща носики смотрели на красоты внизу. Местное светило подсвечивало облака и планету внизу. Действительно красота. Такую редко можно увидеть. Хотя они маленькие, вряд ли это понимали. Меня передернуло от этого вида. Знаю, что стекла бронированные, их и взрыв из рамы не выбит. А все равно страшно. Я к окнам не подходил. Тут на диване у входа сидел и с кучкой амулетов, что лежали на столике, разбирался. Точнее, с тремя кучками. Не все могли рядом друг с другом находиться. Плетения конфликтуют. К слову, все три кучки полотенцем накрыты. Большая часть амулетов в виде ювелирных украшений сделаны. А дочки у меня, как сороки, на все яркое падки. Потом поди, отбери, что тебя схватят. Реву будет. Поэтому проще не показывать, чтобы проблем не возникало. Одна дочка подбежала ко мне. Тут на столике были их кружки с крышками. Пить захотят, сами берут. Вот Василина и захотела. Напившись, ушла к окну и присоединилась к сестре. Меня снова передернуло. С трудом вернувшись к работе, продолжил изучать и откладывать. Уже нашел два амулета обучения языку. Причем один дорогой комплект, хотя оба одноразовые. Просто один сделан качественно, имел письменность и счет. У второго последних не было, только язык. Причем языки разные. Видимо, на планете разные народности, и у каждого свой язык, как на земле. Спать я не хотел, хотя уже сутки бодрствую. Снял усталость, так что спокойно дождусь вечера, когда малышек укладывать. Нормально. Изучу язык, сразу на ауру его, посещу какой-нибудь город и проведу нормальную разведку. Вот такие планы. Их и притворял в жизнь. Когда уложил дочек на послеобеденный сон, я и активировал тот дорогой амулет обучения языку, письменности и счету. Всего я нашел шесть нужных амулетов, но это лучший по исполнению. 20 минут и новые знания на ауре. В памяти всплывал новый язык. Нужно пообщаться с его носителями, чтобы закрепить. Пока же ушел в амулет ускорения времени на два часа реального времени. Отрабатывал там все, что по графику проходил, Заодно много разговаривал, осваивал новый язык. Даже писал и считал. Нормально, освоился. Поспав после обеда, малышки носились, они, кстати, к яхте не сразу привыкли, любопытные, по всем помещениям их поводил, к бассейну поднимались и на мостик. Пока все не изучили, не успокоились. А так обживались, играли, бегали в свою спальню, у них там игрушек навалом. Выложил, приносили в гостиную, и вот занимались своим делом. В такие моменты беспокоить их не стоит. Я нашел несколько защитных амулетов, причем защита в разы круче той, что я сейчас использую. Изучал два часа. Что тут нового? Да, многие дыры в защите закрыты. Вообще интересная разработка. Даже гадать не буду, какого уровня это изделие. Просто не знаю». Однако привязку скинул с самого лучшего, зарядил и на себе закрепил. Тот сам привязался к ауре. Носить надо лучшее. У дочек пока защиты не было, да и не надо им, маленькие еще. Вот так продолжал работать. Нашел новые подтверждения, что тут рунная магия на высоком уровне, несколько амулетов сделано с рунами. Я в них не разбираюсь. Примерно 10% от всего добытого на рунах. Стемнело наконец, ужин уже прошел, так что направился спать. Дочек уложил, спят, а сам к себе. Ну и после душа тоже уснул. Комп яхты знает, когда меня поднять. Кстати, после полдника я стронул яхту с места, и та двигалась, а комп записывал, что там на поверхности. Несколько крупных городов нашли». Вот ближайший на рассвете, как меня поднимут, и посещу. Только пока не решил, что с дочками: оставить или взять с собой. Наверное, оставлю. Мир незнакомый, стоит обезопаситься. Комп судно и самых покормит, и что нужно сделает. Наблюдал за моими действиями. Дрон Стюарт имелся. Он и покормит, и памперсы поменяет, и помоет. Запас провизии оставлю. Да, так будет лучше всего. Подняли меня вовремя, за час до рассвета. Быстро позавтракал, отдал приказы, и яхта начала спускаться. Не до поверхности планеты. Замерла на высоте 7000 метров. Тут открытая взлетная площадка на корме. Я о ней вроде говорил. Трясло меня от страха, но достал малый глайдер и, забравшись в кабину, полетел к тому городу, а яхта снова стала подниматься на орбиту. Там ее точно не достанут, как я смог убедиться. Я на связи, комп яхты со мной свяжется, как малышки проснутся, и даже смогу с ними поговорить. Если камеру планшета использовать, так те меня и увидят. Это будет интересный опыт для всех. А пока долетел до окраин города, что не осталось незамеченным, чертовы амулеты ночного зрения. Там посадку совершил и дальше пошел пешком. Я у многих местных видел холодное оружие на ремнях, пистолеты и ружья еще, сам добыл немало. Похоже, это статус. Видел и на одном судне мертвых рабов с ошейниками на шее, причем магическими. Те оружия не имели. Поэтому на боку была шпага, выбрал без каких-либо украшений или дворянских знаков. Нашел в своих находках. Так что, придерживая шпагу, и двигался по улочкам к центру. Там крупный рынок был и дворец неподалеку. Настоящая громадина. Поглядывая вокруг, отметил, как мимо пронесся конный отряд. Летучие корабли взлетали, четыре. Это, видимо, тревога из-за замеченного глайдера. Но ничего страшного. Самое главное, местные, а не азиаты, меня не понимали. Не скажу, что это плохо, просто изучил язык другого государства. Наконец нашелся Толмач. За медную монетку объяснил, что говорю я на имперском. Этот язык распространен в государстве, что занимает полностью целый континент. Не этот, соседний. Ясно, буду знать. Пока шел, изучал все вокруг. С компом яхты связался для проверки, связь устойчивая. У меня в сумке был усилитель сигнала нейрокома, по сути, ретранслятор связи. Узнал, как там дочки. Завтрак им готовится. Стюарт на это вполне способен, а так пока спят. Но это да, пока не поднимешь, так и будут спать. Порядок, до подъема еще 40 минут. Тут я приметил подобие рикши, нанял, и меня повезли на рынок. Вот там повезло найти торговца, что имперский знал, да еще приторговывал продажей информацией. Если проще, я плачу, тот отвечает на все мои вопросы, если знает ответ. Надо сказать, зависал тот только пару раз. В остальном подробно и обстоятельно отвечал. Вот так и общались. Я только раз на десять минут прерывался, с экрана визора будил дочек, велел им слушаться стюарда. Они поначалу дичились, но дали ему их умыть, усадить за стол и начать кормить. Ложками те и сами орудовали, но иногда пачкались. В общем, порядок. Так что продолжил с торговцем. Чуть позже комп прислал сообщение, что малышки поели и сейчас в гостиной играют. Почти два часа с торговцем пробыл. Основные моменты выяснил, вот и покидал город на арендованном шелхе. Шлюпка летающая. Да, я теперь знал, как они называются. Как мир называется, неважно. Узнал, как живут, выяснил, что тут уровень магического искусства высок. Оцелить или нет? Магия крови в зачаточном виде но кровные контракты заключать уже умеют. Все это не очень хорошо. В рунах сильна очень как раз та империя, язык который я изучил. Как удачно вышло. Туда и собираюсь перебраться. Руны хоть и не быстро делаются, но взломать их сложно. При защите домов лучше их нет. Некоторые дома магов до сих пор вскрыть не могут, хотя им триста лет. Стоят без хозяев. Рулевой шелха... Он один на борту был, высадил меня в чистом поле в 50 километрах от окраин столицы ханства. Город так и назывался — Хан. Кстати, ханство считалось оплотом воздушного пиратства и работорговли. На то первое судно, со следами штурма, как раз ханские пираты налетели. Не повезло им, погибли все. Шелх улетел, а я дожидался, когда станет меньше судов. Да не дождался. Постоянно кто-то виднелся, да ни один. Какой тут плотный полетный трафик. Достал глайдер и полетел навстречу яхте. Та спускалась, чтобы принять меня. Так что сел на посадочную площадку, сразу убрал глайдер в личное хранилище, яхта поднялась на высоту, недоступную шелхом, и мы полетели к другому континенту. Кстати, от местных и на орбите не скроешься. Тут не только амулеты ночного зрения но и дальнего имеются. С поверхности яхту рассмотрят, приблизив изображение. И ночью не спрячешься. Вот такие дела. Я еще прикинул возможность найти учителя у имперцев, брать частные уроки. Буду учиться, а ночевать на орбите. С детьми. Не, засекут сразу подъем и спуск. Рисковать так точно не стоит. И еще что мне не понравилось, да и насторожило. Тут все имеют метки на аурах. Я это заметил еще, когда в город зашел. Это типа метки гражданства. У одаренных своя, там двойная. Плюс третья, если дворянин. На планете такое у всех. Даже у рабов своя метка. Я глянул, что за метки, уберу сам без проблем, целитель все же, но носить подобное не желаю. Еще и, возможно, опекунство. Оба действия я желаю избежать уточнил у торговца. «Тут совершеннолетним становишься в 16 лет. Если тебе меньше, назначат опекуна. Одаренному обязательно, их без присмотра не оставляют. А опекун все решает. Может контракты подписать, а опекаемому потом расхлебывать. Между прочим, нередкое дело. Там даже постановки в театре на эту тему есть, книги про любовь или приключения с подобной тематикой». Подумав, торговец все же сообщил, что если не ставить власти о своем прибытии в известность, с глазу на глаз договориться с мастером об уроках и не появляться на улице, иначе любой постовой заинтересуется мной. Почему аура чистая? То может что-то и выйти. Потому искать учителя в городе не стоит. Лучше живущего в одиночестве в глуши или на отшибе, чтобы поменьше гостей и посетителей было. Да уж, проблема такого спеца найти. А пока летел, размышлял и понял, проблема-то и не проблема. Как чиновники узнают возраст? Амулетами. А тот по ауре смотрит, не тело. Дать нужный фон, как 17-летнего, я смогу. Дальше поставят метки, и я гражданин империи, причем отец-одиночка. Детям не ставят до 10 лет метки, и это хорошо. После этого ищу учителя, жилье, куплю или сниму дом, Найму няню и гувернантку, чтобы за малышками следили, а сам погружусь в таинство рунной магии. Еще и артефакторику хочу подтянуть, а также бытовую магию. Она тут выше по классу, как я уже говорил. Правда, в империи еще какой-то орден магов существует. Торговец сказал, что очень серьезная организация. В нем состоят все маги империи, но не одаренные». То есть зарегистрированные маги, сдавшие экзамен по своей специальности и получившие магический чин. Все одаренные там на учете, но не в списках ордена. Но я экзамены сдавать не собираюсь, мне это просто не надо. Учусь ради знаний, а не ради чина. Так что мне этот орден не интересен, по боку его. А вот то, что яхту засветил, не очень хорошо. Будут искать владельца. Подумав... Я сел на небольшой островок, вокруг шелхов не наблюдалось, и сменил на космический катер среднего класса. Поднявшись на орбиту, быстро долетел до Империи. В одном месте, как под заказ, дождь, гроза, они искрыли наш спуск на планету. Правда, до столицы километров 500 было, я с орбиты ее рассмотрел, и местную школу магии тоже. Там свой обособленный район. Но ничего, доберемся. Регистрацию я решил провести в ближайшем городке. А какая разница где? Любая мэрия подойдет. Тем более к городку можно было добраться без проблем. Непогода скрывала. Поэтому, по сути, на катере я сел у его окраин. Рисковать все же не стал. Уснул на борту в своей каюте. Дочки спали в соседней. Обед уже был. «Да, у нас по внутреннему времени обед». Мы же с другого континента прилетели. Там время по-другому идет. Ничего, перестроимся». Непогода уходила, да и светала. Комп поднял вовремя. Так что я разбудил дочек, одел их, и мы покинули борт катера. Едва успел убрать его, на дороге, разбрызгивая лужи, проехала карета. Видимо, куда-то торопились. Катер стоял в ста метрах от дороги за кустами. Рассмотреть могли, Но обошлось. А так, держа дочек на сгибе обеих рук, я двинул сначала к дороге, а потом уже к городку. Там меньше километра до него. Вот так, прогуливаясь по городку, когда дочек на руках нес, а если им пройтись хотелось, так за руки вел, но дошел до мэрии. Я уже местных опросил, действительно, на имперском говорю, убедился. Те сообщили, что мэрия откроется только через два часа. «Сейчас рано. Ничего, подождем». Большая часть заведений закрыта, поэтому просто гуляли. Малышки с интересом все разглядывали, на них тоже посматривали. Одежда непривычная, за мальчиков принимали сначала из-за комбинезончиков. Они зеленые с розовыми вставками, но косички видно. А так тут, похоже, осень, прохладно, где-то плюс 10-12, не лето. Ничего, мы тепло одеты. Один раз нами полицейский заинтересовался. Его служебный амулет сработал на мою чистую ауру. Сообщил, что на регистрацию прибыл. Жду, когда мэрия заработает. Тот покивал и отошел. Мы любовались шелхами, что прибывали в городок и отбывали. Три видели, красиво смотрелись. Особенно один с белоснежными парусами. Видимо, поменял недавно. Паруса других шелхов желтизной отдавали. Наконец, мэрия открылась, я не один ждал, и если не толпа, то некоторое количество народу зашло. Дочек я на руках нес, чтобы не потерять. Дежурный на входе поинтересовался. Цель визита? Регистрация как гражданина, как одаренного. Мне 17 лет. Ясно. В школу магии будете поступать? Нет, частное обучение. Второй этаж, кабинет господина Добриза. Следующий. Регистрация прошла на удивление легко и без нервотрепки. Я еще и первый был в очереди. После меня заняли очередь трое парнишек 16 лет и две девицы. Похоже, это не все. Как и я, ранние пташки. Де Брис, а точнее его писарь, оформил меня, метки поставил специальным амулетом и, главное, внесли в графу родственников после освидетельствования моих дочек. Да под теми же именами. Прошло все нормально. Амулет, что сверял возраст, подтвердил, что мне примерно 17 лет. Конечно, удивились, что поздно регистрируюсь, но вопросы особо не задавали. Им все равно, что я, например, из другого государства, главное, одаренный, и теперь их гражданин, а это в плюс. Также не спросили, как я смог детей в таком возрасте заделать. В 14 лет получается. Тут это тоже никого не волновало. Опросили и для данных Ордену магов, им уйдет бумага по мне со слепком моей ауры. Да спросили, учил ли что. Узнали, что частным образом обучался на лекаря, артефактора и бытовой магии. Скрывать смысла не видел. Три дисциплины уже считаюсь универсалом. Сдам экзамен по одной, считай, полноценный маг буду. Смогу получить лицензию и работать по ней. Без лицензии нельзя, за этим строго следят. покинув здание Снова надел амулет защиты, все попросили снять, чтобы не вошло в конфликт со служебным оборудованием, и вот направился к стоянке шелхов. Нужно купить билет до столицы. Хотя я по местным меркам богач, могу арендовать с командой, доставят и ждать не придется. Однако в кассах узнал, что арендовать не получится. Свободных шелхов нет, а билет ближайший и свободный на рейсовое судно что прибудет только через трое суток. Оно с юга идет. Купил в одноместную палату, нам с дочками хватит и этого, после чего мы прошли в гостиницу, где я снял номер с двумя кроватями. Дочки еще игрались, я им игрушек выдал, а сам попросил портье прислать знающего человека, у кого можно информацию получить по городу. Вскоре прислали. Вот в соседней комнате номер с гостиной был и спальней, и опросил местного. Тот немало информации дал. новых городке серьезных магов, чтобы прям ух, не было. В столице смогу найти. Но не повезло. Тут и в окрестностях, что доживали старость, их не было. Он это подтвердил. Я имею в виду специалистов по магии рун. Хотя старый артефактор, очень серьезный и известный маг, как раз был. Именно что был. Умер неделю назад. Похороны только прошли.